Конечно, если Нега Небилос вновь вернется в ряды Великих Легионов, Харуюки больше не сможет проводить с Черноснежкой столько времени. Но это его не расстраивало, ведь он все равно остался бы ее единственным ребенком. А что важнее, поддержка сильного легиона необходима ей для того, чтобы достичь своей заветной цели 10 уровня. Естественно, к этой цели стремился и сам Харуюки. Задумавшись об этом, Харуюки откусил кусочек сливы, как вдруг Черноснежка протянула руку и потрепала его волосы. «Ты, как всегда, слишком далеко забегаешь», – произнесла она с такой нежной улыбкой, словно прочитала мысли Харуюки. Тот тут же замахал головой. «Э, «Нет, нет, меня это вовсе не печалит. Если бы не печалило, ты бы о таком не говорил. Поверь, ты, Такому и Чиюри, для меня дороги не меньше, чем мои старые друзья». «А может и больше. Каким бы большим ни стал наш Легион, место для тебя в моём сердце не убудет». «Спасибо!» Харуюки кивнул, отчаянно пытаясь подавить начавшие пробиваться слёзы. Справа улыбнулась Акера и сказала, «Если хочешь плакать, плачь. Вода, которая никуда не течёт, со временем застаивается». «Скажи она ему такие слова какое-то время назад, и он тут же расплакался бы». Но теперь он лишь подавил в себе тоску и ответил. «Я потерплю до того момента, когда ты официально вернёшься в Легион, Акера». «Хорошо. Тогда у тебя ещё есть время вспомнить, что ты мне сказал до того, как я запечатала твои воспоминания». а, -а, -а, -а И что я такого сказал?» Сказанные Акеры слова словно заставили его сознание отозваться, и в голове пронеслась та сцена. Харуюки показался ей таким беззащитным, что она вызвала его на кабельную дуэль и сказала, что заберёт все его очки в качестве платы за помощь. И в ответ Харуюки сказал ей, «Что я не буду с тобой сражаться, потому что ты мне нрав...» Неожиданно он ощутил, как на его голову что-то сильно давит, и ему пришлось прерывать речь. Давление исходило от тонких пальцев Черноснежки, Она держала его за голову хваткой, достойной крупного аватара, и продолжала широко улыбаться. От её улыбки веяло знакомым холодом. «Что-то я не расслышала. Ну-ка, почему ты не будешь сражаться с Карен?» а, потому что она мне нрав... Фу! А, да, у, у неё такой нрав, что мне никогда её не победить!» Кое-как спас себя Харуюки. «Можно подумать, нрав что-то решает в «Брейнбёрсте». Ледяным тоном заметила Черноснежка, но затем, пощадив его, успокоилась. Напоследок, ещё раз легонько стукнув Хоруюке по голове, она взяла с тарелки сливу. «Впрочем, это благодаря тебе Акира решила встретиться с нами в реальности». Тут же, отправив сливу в рот, она взяла стакан и быстро осушила его. Хароюки уже начал подниматься с дивана, собираясь налить ей ещё, но Черноснежка одёрнула его взмахом руки». Вслед за этим она выпрямила спину, приняла серьёзный вид и обратилась к Акере. «Конечно, я ещё о многом хочу поговорить, но на сегодня разговоров о прошлом хватит. Куда важнее обсудить настоящее и будущее. А именно, почему ты сегодня оказалась в Сугинаме и вышла с нами на связь, Акера? Судя по времени твоего появления, это связано либо с СС-комплектами, либо с обществом исследования ускорения. Я права?» Услышав этот вопрос, Акира сначала поправила очки, а затем кивнула. «Ты, как всегда, очень проницательно «Да, я здесь из-за этих двух причин. И есть ещё третья». «Ой, и какая?» Тут же спросил её Харуйюки. Ему казалось, что за сегодня он успел удивиться столько раз, что теперь его уже ничто не изумит. Однако ответ акеры застал его врасплох. «Броня бедствия». Черноснежка с шумом вдохнула в воздух. А Харуюки вжался в спинку дивана так сильно, что едва не перевернул его. Кое-как вернув равновесие, он глубоко вздохнул и громко заявил. «Но как? Эта броня, вернее, её проклятие, полностью развеяно! Его больше нет!» После того, как Харуюки вернул броню бедствия, вернее, усиливающее снаряжение бедствия, к своей изначальной форме броня судьба» и «Мечу звездомёт», Он навсегда запечатал их в укромном уголке неограниченного поля. Это случилось каких-то шесть дней назад, и за такое время даже общество исследования ускорения не должно было каким-либо образом добраться до неё. В конце концов, Аквакарент сама несколько минут назад сказала, что знает о том, что броня ныне очищена и запечатана. Акера успокаивающе кивнула и принялась объяснять – «Я уверена, что общество уже не может вернуть ту самую броню бедствия. Но, похоже, они и не собираются этого делать. Они планируют создать новую». «Создать? Породить новую броню?» Спросила Черноснежка, и даже в её голосе слышался ужас. Акера перевела на неё взгляд и кивнула. «Я полагаю, что и рождение бронебедствия семь лет назад... «Не обошлось без помощи общества исследования ускорения. Я права?» В ответ Харуюки с Черноснежкой переглянулись и кивнули друг другу. «Хоть это и сверхсекретная информация, Аквакарент, как элемент, имеет право её знать?» «Да. Когда на мне паразитировала броня, я видел сон. Понимаю, что это не самый надёжный источник, но я верю ему». Семь лет назад Хром Фалькон и Шафран Блоссом попали в ловушку, после чего Фран в бесконечном истреблении лишилась всех очков. Эту западню организовали вице-президент общества Блэквайс и офицер Аргана Рэй. Когда Кира услышала имена Фалькона и Шафран, её глаза дрогнули, но в этот момент пробившийся сквозь окно луч света заставил очки бликнуть, скрыв их. Она опустила взгляд, и тихо ответила. «Ясно. Выходит, что то, что броня после этого сменила несколько владельцев и устроила в ускоренном мире не одну бойню, тоже можно считать частью плана общества. Но пятый дизастер, Черерук, получил броню от Желтого Короля Йеллоу Рэдио. Ты думаешь, бананоголовый тоже связан с обществом?» Нахмурившись, спросила Черноснежка. Акера подняла голову и улыбнулась. «Полагаю, что нет». «Конечно, Рэдио любит ловушки и хитрые планы, но он просто импульсивный человек, которому нравится быть в центре внимания». «Импульсивный?» Пока Харуюки изумлялся тому, с какой лёгкостью Аквакарант давала характеристику одному из королей девятого уровня, Черноснежка усмехнулась и кивнула. Тот я с тобой согласна. В отличие от общества, которое любит скрытность во всём, радио ни за что не согласится на план» который не даст ему появиться на сцене. Но разве это не значит, что когда он получил броню от четвёртого дизастера, а затем пытался заманить в ловушку Красную Королеву Скарлетт Рейн, это был целиком и полностью план радио Заметила Черноснежка. хароюки кивнул и поддержал её. Кроме того, то, что после Черри Рука шестым дизастером стал я, совершенная случайность». «Никто не мог предугадать того, что Ника обратится за помощью к Неганебулас, и что я приму участие в последней битве Пятого Дизастера. Даже общество!» Акера не спешила ни соглашаться с их утверждениями, ни опровергать их. Она ответила чуть тише, но совершенно не меняясь в лице. «Я думаю, дело вот в чём. Обществу было совершенно безразлично то, какими путями будет передаваться броня и каким именно трагедиям она приведёт». Они рассчитывали только на то, что цикл бедствия будет продолжаться, что броня будет переходить из рук в руки и становиться сильнее. А затем, когда она станет достаточно могущественной, они собирались использовать её, чтобы выполнить свою главную задачу. А, -а, -а, -а, -а слова Акеры заставили Харуюки вспомнить одну сцену. Он напрягся и постарался вспомнить, как можно больше деталей. А «Э -э -э, примерно неделю назад я «Находясь на неограниченном поле, разделил броню на два куска экипировки. Но незадолго до этого я встретился с вице-президентом общества Блэквайсом, который сказал мне, хотя еще рановато, но я заберу твою броню для анализа. К сожалению, Кроу, для этого ты должен будешь покинуть ускоренный мир». На тот момент он едва находился в сознании, и воспоминания его об этом смутны, Но смысл сказанных слов он уловил точно. Услышав это, девушки переглянулись, помрачнели и кивнули. Сначала заговорила Акера. Это значит, что у них всё же есть долгосрочный план. Другими словами, броня должна была послужить определённой цели. Как мне кажется, после захвата Хару они планировали изъять броню, и седьмой стал бы окончательной, завершённой формой хром-дизастера. Хотя, возможно, даже это лишь часть ещё более масштабного плана. «Седьмой, значит, какая зловещая цифра!» – неохотно проговорила Черноснежка, после чего посмотрела на Харуюки и заговорила более мягким голосом. Другими словами, то, что шестой дизастр Харуюки смог очистить и запечатать броню, сломало семилетний план общества. Хотя, с учётом ускоренного времени, можно сказать, что он тянулся десятки и сотни лет – «Гигагиджи, это ты Эша или парт изображаешь?» С усмешкой в голосе отозвался Харо Юки, и Черноснежка тоже прыснула. Акера почему-то на мгновение замерла, но затем тоже слегка улыбнулась. Харо уже собирался спросить её, что случилось, но Акера заговорила первой. Благодаря стараниям Хару, броню бедствия удалось уничтожить. Как я уже говорила, даже общество уже не сможет вернуть её, но в то же время... «Они точно не из тех людей, что так просто сдаются». «Ясно. Поэтому ты считаешь, что они попробуют создать её?» – прошептала Черноснежка. Акера медленно кивнула. «Да. Я полагаю, что общество исследования ускорения попытается повторить то, что произошло семь лет назад. Они вызовут взрыв ненависти и скорби, вольют негативные эмоции в усиливающее снаряжение и таким образом проклянут его». Некоторые события ускоренного мира указывают на то, что вероятность этого весьма высока. «Ха, я не сомневаюсь в твоих способностях как аналитика Акера, но разве повторить случившееся будет так просто? Хром-дизастер появился благодаря синтезу нескольких важных компонентов. Я правильно говорю Хоруюке?» Она повернулась к Хоруюке, и тот согласно кивнул. Затем он начал перечислять компоненты, загибая пальцы на правой руке. Да. а Во-первых, Хром Фалькон, металлический аватар и первый дизастер. Во-вторых, Шафран Блоссом, его подруга. В-третьих, энеми легендарного класса, лишивший Шафран всех очков через бесконечное истребление. В-четвёртых, усиливающее снаряжение судьба, впитавшая в себя скорбь и ненависть Фалькона и ставшая бронёй. В-пятых, Не уверен, что это необходимо, но был еще меч-звездомет, рожденный из души шафран. Броня бедствия не смогла бы появиться без этих компонентов. И все они крайне редки. Не мне рассказывать вам, насколько редки металлические аватары, особенно те, у которых есть постоянные напарники. Но самые редкие среди всех компонентов – судьба, ставшая основой брони. В конце концов, это ведь один из семи артефактов. Тихо проговорила Черноснежка, и в комнате ненадолго повисла тишина. Хароюки взял с тарелки очередную сливу, количество которых успело уменьшиться наполовину, и положил её на край. Первый из известных артефактов, существующих в ускоренном мире – меч Синего Короля Импульс, Альфа. Затем он продолжил, добавляя всё новые сливы. Далее посох Фиолетовой Королевы, Буря, Бета. «Щит Зелёного Короля Конфликт. Гамма». «И клинок того самого трилида, с которым я встретился внутри Имперского замка. Бесконечность. Эпсилон». «На краю тарелки лежало четыре сливы». Хараюки поднял голову и посмотрел сначала на Черноснежку, потом на Акеру. «И всё. Так? Мы до сих пор не знаем, куда делось Сияние. Дельта. Судьба Зета запечатана». А мерцающий свет это находится в самой глубине Имперского замка, где никто не сможет его достать. Когда Харуюки умолк, Черноснежка тихо усмехнулась. «Когда ты так перечисляешь их, кажется, что их целая куча. Но по факту общество действительно может рассчитывать лишь на четыре. Нет, три артефакта. Чтобы добраться до Эпсилона и Треллида, им придётся залезть в замок, но даже у них вряд ли хватит на это сил. С этими словами Черноснежка взяла одну из лежащих на краю тарелки слив и принялась её есть. Она посмотрела на оставшиеся три, а затем пожала плечами. Да и остальные три заполучить не так-то просто. Короли явно не захотят с ними расставаться, а забрать их силой можно лишь через лишение всех очков. Даже общество исследования ускорения не способно на такое. Затем она взяла ещё одну сливу, Харуюки забрал оставшиеся, и тоже принялся их жевать. После этого он сказал, «А э, лучше на всякий случай спрошу. В ускоренном мире точно нет снаряжения, равного по уровню артефактам?» После этих слов черноснежка сакеры моргнули и покачали головами. «Думаю, нет. Его не должно быть. Собственно, их и назвали артефактами потому, что остальное снаряжение рядом с ними и близко не стоит». Ты ведь и сам ощутил совершенно немыслимую силу щита Гранды, когда попытался ударить его, так? Да, это было нечто. но ну, возможно, это потому, что он почти непробиваемый и сам по себе. Ха, если подойти к этому с другой стороны, то как насчёт линкеров весь потенциал которых сосредоточен в усиливающем снаряжении, и которые продолжают усиливать его бонусами на каждом уровне? Интересно... «Возможно ли?» – задумчивая речь Черноснежки немедленно оживила в памяти Харуюки образ одного бёрстлинкера. «Ты хочешь сказать, что если Эш продолжит усиливать свой мотоцикл и далее, то со временем его машина может встать вровень с артефактами?» Они переглянулись, а затем дружно рассмеялись. Не то чтобы они смеялись над эшроллером, но мысль о том, что если он навесит на свой мотоцикл еще больше ракет, пулеметов и гранатометов, то сможет называть его артефактом, казалось совершенно абсурдной.